Глава восьмая В салоне Броницких толпилось много народу, и первым, кого я увидел, был мой загадочный противник. Он был слилой и не проявил никакой враждебности, когда моя подруга взяла его под руку и подвела ко мне. «Это мой кузен Ханс», — сказала она. «Очень рад», — он слегка поклонился. «Полагаю, мы уже встречались, и у нас еще будет возможность снова увидеться». Он удалился с беспечным видом. «Что такое?» — удивилась Лила. «Ты странно выглядишь. Надеюсь, вы будете друзьями. По крайней мере, вас объединяет одно. Он тоже меня любит». Госпожа Броницкая лежала с мигренью, и Лила с легкостью играла роль хозяйки дома, знакомя меня с гостями. «Это наш друг Людо, племянник знаменитого Амброаза Флёри. Большинство находившихся здесь влиятельных парижан — Ничего не знали о моем дяде, но делали вид, что понимают, дабы не быть пойманными на каком-нибудь вопиющем невежестве. Все они были одеты с ошеломляющей элегантностью. Целая коллекция драгоценностей, шляп, жилетов, костюмов и гетер. Такое я видел только на клиентах прелестного уголка. Мне было неловко среди них в моих стоптанных башмаках, пиджаке с лоснящимися рукавами и с вылезающим из кармана краем берет. Я храбро боролся с ощущением приниженности, представляя себе того или иного гостя, в этих брюках с жесткой складкой, клетчатом пиджаке и с желтым галстуком, в воздухе, привязанном за веревочку, конец которой я держу в руке и дергаю туда-сюда. Так я в первый раз использовал воображение с целью самозащиты, и ничто в жизни не пригодилось мне так, как это. Разумеется, я был далек даже и от зачатка общественной позиции, но в этом воздушном параде присутствовал, тем не менее, если не революционный, то, во всяком случае, подрывной элемент. Дородный мужчина по имени Устрич, чье безбородое и в избытке снабженное жиром лицо было украшено кукольным носом и пухлыми губами, узнав, в свою очередь, от Лилы, что я племянник знаменитого амбруаза Флюри, сказал, пожимая мне руку, «Поздравляю вас, Франция будет нуждаться в таких людях, как ваш дядя». Я заметил на лице левый лукавый проблеск, который уже хорошо знал. «Да», — сказала она, — «возможно, что при следующем правительстве его назначат на пост министра связи». «Большой человек, большой человек», — поспешил заявить господин Устрич, слегка наклоняя туловище к близлежащему пирожному. У меня вдруг возникло желание спасти пирожное от ожидающей его участи. Среди всех этих шикарных людей... Я чувствовал себя стёртым в порошок, и мне казалось, что единственной возможностью утвердить себя в глазах Лилы был какой-то геройский поступок. Я деликатно вынул пирожные с пухлой руки господина Устрича и поднес его к губам. Мне это дорого стоило, мое сердце билось очень сильно. Я еще не мог не сравняться со своим предком Флюри, погибшим на баррикадах в 1870-м, не войти во главе войск в Берлин, взяв в плен Гитлера, чтобы поразить Лилу, но все же мог показать ей, из какого металла я сделан. Когда господин Устрич увидел, как пирожные исчезает у меня во рту, на его лице появилось выражение такого изумления, что я вдруг понял всю дерзость своего поступка. Ни жив, ни мертв, так как еще не обладал силой характера настоящих революционеров, я повернулся к Лиле я увидел на ее лице выражение нежного удивления. Она взяла меня за руку, увела за ширму и обняла. «Знаешь, это очень по-польски то, что ты сделал. Мы народ отчаянный. Ты был бы хорошим уланом при Наполеоне, а потом стал бы маршалом. Я уверена, что ты добьешься многого в жизни. Я тебе помогу». Я решил испытать ее. Я хотел знать, любит ли она меня ради меня самого, или только из-за подвигов, которые я собирался совершить ради нее? Послушай, когда я вырасту, я надеюсь получить хорошее место служащего почтового ведомства». Она покачала головой и погладила меня по щеке почти материнским жестом. «Ты плохо меня знаешь», — сказала она, как будто я говорила о ее жизни, а не о своей. «Пойдем». В тот день у Браницких присутствовали некоторые из самых известных людей Большого Света того времени, но их имена были мне так же неизвестны, как им имя моего дяди. Только один из них проявил ко мне дружеский интерес. Это был знаменитый летчик Корнельон Малинье, продемонстрировавший большое мужество во время своего неудачного перелета из Парижа в Австралию, который он пытался осуществить вместе с англичанином моллисоном «Ла Газет» отозвалась на неудачу перелета следующим комментарием. «Никогда не полететь Моллисону с Маленье!» Этот маленький южанин с томными глазами, украшенными длинными почти женскими ресницами, сказал с юмором, когда Лила представила меня, не приминув добавить. Он племянник знаменитого Амброза Флюри. «После моей неудачи ваш дядя подарил мне одного из своих воздушных змеев — видимо, решив обратить меня в свою веру. А войдя таким образом в салон, я смог, наконец, присоединиться к другим молодым людям в соседней комнате и сесть за стол, где нас обслуживал официант в белых перчатках. Я едва прикасался к сладостям, мороженому, крему экзотическим фруктам, которые подавались на серебряных блюдах с гербом броницких, позолоченной волчицей. Я чувствовал себя тем более скованно в этой атмосфере роскоши и элегантности, что напротив сидел двоюродный брат Лилы, мой хрупкий и храбрый лесной враг. Ханс фон Шведе держался очень прямо, положив ногу на ногу и, поднося губам чашку, прижимал локоть к боку. В его лице, у него были почти такие же светлые длинные волосы, как у Лилы, была тонкость, которую в тот период моей жизни Я еще не умел назвать аристократической, не зная связи этого термина с эстетикой. Он не проявлял ко мне враждебности и ни разу не попытался отыграться, посмеявшись над разницей в нашей одежде. Его блейзером с посеребренными пуговицами и брюками из белой фланели и моим старым слишком узким костюмом, который подходил хуже некуда для общества, в котором я находился, он меня просто не замечал а я утешался, отыскивая на его лице неоспоримые доказательства своего существования, слегка припухшую губу и синяк под глазом. Он рассеянно ковырял ложечкой свой смородиновый щербет, придавая ему форму розы. Та отбросала холодные взгляды на гостей Раута, это слово доживало последние годы во французском языке. Его тонкие губы выражали то, что многие годы спустя я научился квалифицировать как иронию террориста. Намек на нее я встретил потом в чертах знаменитой гудоновской статуи Вольтера. Свесив одну руку через спинку стула, он созерцал столы, за которыми гости Броницких воплощали в совершенстве тот хороший тон 30-х годов, когда лазурный берег еще не существовал летом — поскольку его отели открывались только на зимний сезон, а Кабур еще не приобрел очарование старины, облагораживающего дурной вкус прошлого. Что касается Бруна, то он спокойно сидел среди нас, по-прежнему немного сутулый, немного рассеянный, с растрепанными кудрями, где уже виднелось несколько седых нитей, несмотря на его 16 лет. «Есть такие кроткие лица», которые кажутся созданными для зрелости и готовы встретить снегопад еще весной. Мальчики встали все втроем, когда подошла Лила. Она усадила меня рядом с собой. Помню, что я все время чувствовал, как мне коротки брюки, из-под них над носками виднелись голые лодыжки. Так все мы встретились в первый раз в тот знаменательный день в конце июля 1935 года, и все эти сладости, печенья и груши «Прекрасная Елена» никогда уже не растают и не зачерствеют в моей памяти. «Смотрите», — говорил Тат, — «как отчаянно модельеры, портные, гримеры и парикмахеры борются за полную безликость, вульгарность души и интеллектуальное ничтожество этих сливок общества. Их пение соответствует их оперению, потому что пусть меня повесят, если они говорят о чем-нибудь кроме биржи, бегов и приемов» в то время как в Испании начинается гражданская война. Муссолини применяет газ против эфиопов, а Гитлер требует Австрию и Судеты. Этот очень худой господин, украшенный лысиной, чья голова напоминала бы струсиное яйцо, если бы Эль-Греку не облагородил своей кистью точно такую же в похоронах графа Аргаса, вовсе не испанский грант, а ростовщик, который дает деньги моему отцу под 20%. Человек в сером сертуке и жилете — адвокат, который имеет доступ ко всем министрам, используя как визитную карточку свою жену. Что до наших дорогих родителей, делается страшно при мысли, что с ними стало бы, если бы их так хорошо не прикрывало генеалогическое древо. Отец потерял бы свой аристократический вид, став похожим на мясника, а мать, если бы она не могла больше платить мадемуазель Шанель, парикмахеру Антуану, Массажисту Жульену, специалистке по гриму Фернандо и Жига Ланино начала бы походить на близорукую горничную, которая не знает, куда девала утюг. Лила ела эклер. Тат анархист», — объяснила она мне. «Это означает, что он избранная натура», — заметил Ханс. Я с удовольствием отметил, что у него немецкий акцент. Поскольку Франция и Германия всегда были врагами, Я чувствовал, что, какова бы ни была причина его нападения, я хорошо сделал, что проучил его. Брун оказался огорченным. Мне кажется, Тат, у тебя не меньше предрассудков, чем у тех, кому ты их приписываешь. Можно также смотреть и на природу, находить, что у птиц глупый вид, что собаки гнусны, потому что вылизывают друг другу зад, и нет никого глупее пчел, потому что они делают мед для других. «Остановись. Такой взгляд на вещи со временем перерастает в жизненный принцип. Если все перекашивать, то все будешь видеть кривым». Тат повернулся ко мне. «Вы слышали, мой юный друг, голос сочной груши, призвание которой быть съеденной. Это то, что называют словом «идеалист». «Я хотела бы знать, почему ты вдруг говоришь «вы» нашему другу?» — спросила Лила. «Потому что он еще не мой друг» если даже когда-нибудь им и станет. В семнадцать лет я больше не бросаюсь, очертя голову ни в дружбу, ни во что другое. Хотя я и поляк, быть сорви головой — не мое призвание. Это было хорошо для наших предков, уланцев с раной святой наивностью. «Прошу тебя не употреблять подобных выражений в присутствии девушки», — бросил ему Ханс. «А вот и пробуждение прусского юнкера», — вздохнул Тат. «Кстати, кто это тебя так разукрасил? Дуэль?» «Они подрались из-за моих прекрасных глаз», — объявила Лила. «Оба безумно влюблены в меня, и вместо того, чтобы понять, что это братство, которое должно их объединять, они дерутся. Но это у них пройдет, когда они поймут, что я люблю их обоих и что таким образом ревновать некому». Я еще не произнес ни слова. Однако я чувствовал, что настал момент так или иначе проявить себя, ибо я не имел права забывать, что я племянник амбруаза Флюри и должен быть его достоин. Я ничего не знал об искусстве блистать в обществе, но страстно желал тут же на глазах улилы, продемонстрировать какое-нибудь свое неоспоримое превосходство, которое бы всех посрамило. Если бы на свете существовала справедливость, я получил бы в эту минуту дар летать в облаках или оказался лицом к лицу со львом, чья судьба была бы плачевна, или завоевал титул чемпиона во всех весовых категориях на ринге, перед которым сидела бы лила. Но все, что я мог сделать, это спросить, какой будет квадратный корень из 273 678? Должен сказать, что мне удалось по крайней мере удивить их. Трое юношей внимательно на меня посмотрели, потом обменялись взглядами. Лила была в восторге. Она испытывала священный ужас перед математикой, так как находила, что у цифр неприятная манера утверждать, что дважды два четыре, в чем она видела что-то противное самому польскому духу. «Ну, раз вы не знаете, я вам скажу», — заявил я. «Он равняется...» 523, целым ста тысячным. «Я полагаю, что вы выучили это наизусть перед тем, как прийти сюда», — презрительно произнес Ханс. «Вот что я называю принимать меры. Впрочем, я ничего не имею против шутов, которые разрезают женщин на куски и достают кроликов из шляпы. Это способ не хуже других зарабатывать на жизнь, если есть необходимость». «Тогда выберите число сами», — ответил я. «Я сразу же скажу вам квадратный корень. Или перемножу любые цифры». Или прочтите мне колонку из ста цифр, и я повторю ее в том порядке, в каком вы прочли. Какой будет квадратный корень? Из семи миллионов 198 тысяч четыре спросил тат. Мне понадобилось на несколько секунд больше обычного, потому что я волновался, а это был вопрос жизни и смерти. Две восемьдесят три, объявил я. Ханс пожал плечами. К чему это? Ведь проверить нельзя. Но тат вынул из кармана блокнот и карандаш и сделал подсчет. Правильно сказал он. Лила захлопала в ладоши. Я ведь вам говорила, что он гений, объявила она. Это и так было очевидно, без этих совершенно излишних упражнений в устном счете. Я не выбираю первого встречного. «Надо бы все-таки рассмотреть это более внимательно», — пробормотал Тат. «Признаюсь, я заинтересован. Может быть, он согласится подвергнуться некоторым дополнительным испытаниям?» Это было трудно, но я справился без единой ошибки. В течение получаса я повторял по памяти списки цифр, которые мне читали, извлекал квадратные корни из бесконечных чисел и перемножал такие длинные цифры, что результаты могли бы заставить побледнеть от зависти звездные пространства. В конце концов, мне не только удалось убедить своих слушателей в том, что моя подруга тут же назвала моим даром, но Лила в придачу встала из-за стола, пошла к отцу и сообщила ему, что я вундеркинд в математике, заслуживающий его внимания. Граф Броницкий тут же пришел за мной. Он, видимо, решил, что где-то в глубине моего мозга скрывается приспособление, при помощи которого можно будет выигрывать в рулетку и на бирже. Этот человек глубоко верил в чудеса в денежной форме. Так и вышло, что меня пригласили встать посреди гостиной перед публикой, среди которой находились некоторые из известнейших деловых людей того времени. Их неотразимо притягивали цифры. Никогда еще я не считал в уме с такой отчаянной волей к победе. Конечно, никто в этой семье не называл меня плебеем и не давал мне почувствовать мое низкое общественное положение. Семья Браницких принадлежала к такой старой аристократии, что они уже питали к народу чуть печальное ностальгическое влечение, какое можно испытывать только по отношению к вещам несбыточным. Но представьте себе пятнадцатилетнего мальчика, выросшего в нормандской деревне, в брюках, которые ему малы, и выленившей рубашки с беретом в кармане, в окружении пятидесяти дам и мужчин, одетых с роскошью, говорившие, как мне казалось, об их принадлежности к высшему свету, единственная возможность проникнуть в которой — это его разрушить, по словам Равашоля, в ту пору мне неизвестным Примечание. Равашоль, 1859-1892 год. Французский анархист, зачинщик и исполнитель многочисленных терактов, казнен на гильютине. Конец примечания. Только так можно понять, с каким трепетным жаром, с каким волнением я вступил в этот бой во имя чести. Мне пришлось прожить довольно долго, прежде чем оказаться в мире, где выражение «бой во имя чести» вызывает не больше эмоций, чем какой-либо нелепый плюмаж был их времен, едва достойный насмешки. Что ж, это означает только, что мир ушел в одну сторону, а я в другую, и не мне решать, кто ошибся тропинкой. Стоя на сверкающем паркете, выдвинув ногу вперед, скрестив руки на груди, с пылающими щеками я умножал, делил, извлекал квадратные корни из огромных чисел, называл на память сотню телефонных номеров, которые мне читали по справочнику, высоко держа голову под картечью цифр, пока обеспокоенная Лила не пришла мне на помощь, схватив меня за руку и бросив присутствующим дрожащим от гнева голосом. «Хватит! Вы его замучили!» Она увела меня в помещение за буфетом, где слуга Браницких суетился возле новых порций дорогих блюд — мороженого и щербетов, только что доставленных из прелестного уголка. Не знаю почему, но хотя я вышел из своей битвы победителем, мне было грустно. Я чувствовал себя униженным. Тот, который появился вместе с Бруно, отодвинув бархатную портьеру, отделявшую нас от высшего общества, объяснил мне мою растерянность. Прошу тебя извинить нас, сказал он. Моя сестричка должна была бы знать, что отец не упустит такого случая развлечь общество. Ты обладаешь довольно необычным талантом. Постарайся не стать цирковой собачкой. «Не обращая на Тада внимания», — сказала Лила, которая к моему ужасу курила сигарету. «Как все очень умные мальчики, он не выносит гениальности. Это зависть». «В самом деле, мой дорогой брат, с твоим складом ума тебе бы банщиком работать. Ты так любишь окатывать холодным душем». Тат поцеловал ее в лоб. «Я тебя люблю. Жаль, что ты мне сестра». «Но я только ее кузен, так что, может быть, у меня есть шанс», — заявил некто, чей германский акцент я сразу же узнал. Ханс был здесь с бутылкой портвейна в руке. Я с трудом выходил из состояния мозгового и нервного напряжения, но вид этого красивого, тонкого и белого лица помог мне полностью прийти в себя. Я уже знал, или он, или я. И так как он выпил и стал смотреть на меня с вызовом, Я пожелал немедленной войны между Францией и Германией, чтобы нас разделила сама судьба. Я ненавидел эту подчеркнутую элегантность, эту выправку, рука в кармане, локоть прижат к телу, тефтонского хвостуна, происходившего, возможно, из балтийских баронов, с которым я справился одной левой. «Отличный номер», — сказал он мне, — «у вас большое будущее». «Не говори ему вы», — запротестовала Лила, — «мы все будем друзьями». «Вас ждет прекрасная карьера, — господин Флюри, повторил Ханс, так как будущее, несомненно, принадлежит цифрам. С тех пор, как исчезло рыцарство, мир научился считать, и ситуация только усугубляется. Мы еще увидим исчезновение всего, что не может быть сведено к цифрам, например, чести». Тат наблюдал за нами с улыбкой. Брат Лилы обладал почти физическим даром беспечности. Он как бы пытался замаскировать то, что в нем было необычного и страстного, принимая равнодушный и немного усталый вид. Я чувствовал, что у него на языке вертится убийственная реплика, но, как я сам понял во время двух наших стычек, Ханс был мальчиком, которого хотелось пощадить. В 14 лет он был самым молодым из нас и самым хрупким. Тем не менее он готовился к военной карьере, как все фон Шведы. Я узнала от Лилы, что между его участью и моей Есть некоторое сходство, хотя тогда мне не пришло бы и в голову сказать участь по отношению к Флюри. Единственное слово, которое я слышал, когда речь шла о моих родных, было «судьба». Его отец был убит во время Первой мировой войны, а мать, как и моя, умерла вскоре после его рождения. Он воспитывался у тетки в замке Хемниц в Восточной Пруссии, всего в нескольких километрах от поместья Браницких в Польше. Пока мы обменивались более или менее любезными репликами, Бруно держался в стороне, выстукивая по краю стола воображаемую мелодию. Поехали кататься на лодке, предложила Лила. Собирается дождь, может быть, будет буря, молнии, происшествие. Она подняла глаза к небу, но над нами, как это случается слишком часто, был только потолок. "О, Боже!" воскликнула она. «Пошли нам хорошую грозу или вулкан, если это в твоей власти, чтобы положить конец этой нормандской безмятежности». Тат мягко взял ее под руку. «Сестричка. Хотя в мире достаточно вулканов с экзотическими названиями, пламя, которое зреет в Европе, гораздо опаснее, и его порождают не недра земли, а люди». Когда мы дошли до пруда, упало несколько капель дождя. Пруд был творением известного английского ландшафтного архитектора-пейзажиста Сандерса, создавшего в Европе бесчисленные цветочные апофеозы. Отец Лилы потратил миллионы на украшения поместья в надежде продать его в 5-6 раз дороже какому-нибудь ослепленному новаришу. Вороницкие постоянно находились на грани окончательной финансовой катастрофы, как говорил не без некоторой надежды Тат. Пышность их образа жизни скрывала кризисы и почти безвыходные положения, которые можно замаскировать только внешними признаками богатства. Мы взялись за весла. Лила томно возлежала на подушках. Упало несколько капель дождя, свидетельствовавших о милости неба, избавившего нас от ливня. В облаках ощущалась тяжесть, которая обрушилась бы на нас при порыве ветра, но ветер не спешил дуть. Птицы лениво отдыхали перед дождем. Очень далеко слышался шум поезда, но он не вызывал волнения, так как это был всего лишь поезд Париж-д'Авиль, не напоминающий о дальних путешествиях. Приходилось грести осторожно, чтобы не повредить водяные лилии. От воды славно пахло свежестью и тиной, и насекомые падали в воду там, где надо, и от них разбегались маленькие круги. В это время не было моих любимых стрекоз. Иногда подлетал, шутки ради, большой глупый шмель. Лила в белом платье, полулёжа в окружении своих гребцов, напевала польскую балладу, обратив взор к небу. Небу везло. Я был самым сильным гребцом, но она не обращала на это никакого внимания. Впрочем, я должен был подчиняться ритму остальных. Приходилось уклоняться от ухоженных веток, а то с них упало бы несколько цветков. Имелся, конечно, и маленький мостик изумительного рисунка, увитый белыми цветами, специально выписанными из Азии. Но это был единственный явно искусственный штрих, остальные растительные массивы, тщательно продуманные, выглядели естественно. Лила перестала петь. Она играла своими волосами, ее глаза такие голубые, что, казалось, отнимали часть синего у неба, приобрели выражение серьезности, означавшее ее преклонение перед мечтой. «Я не уверена, что хотела бы стать второй Гретой Гарбу. Я не хочу быть второй ни в чем. Не знаю еще, что я буду делать, но я буду единственной. Конечно, сейчас не та эпоха, когда женщина может изменить карту мира, но надо действительно быть мужчиной, жалким мужчиной, чтобы хотеть изменить карту мира. Я не буду актрисой» потому что актриса становится другой только на один вечер. А я хочу меняться всегда, с утра до вечера. Нет ничего скучнее, чем быть только самой собой, произведением искусства, которое создали обстоятельства. Я ненавижу все неизменное. Я греб, благоговейно слушая, как Лила мечтает о себе, по выражению Тада. Лила одна переплывет Атлантический океан, как Ален Жербо. Лила пишет романы, которые переводятся на все языки. Лила становится адвокатом и спасает человеческие жизни чудесами красноречия. Эта белокурая девушка, лежащая на восточных подушках, даже не подозревала, что уже была для меня более необыкновенным и волнующим созданием, чем все те, о которых она говорила, не зная и не понимая себя настоящую. Дурманящий запах стоячей воды — поднимался вокруг нас при каждом взмахе весел. Пушистые травы ласкали мое лицо, иногда между кустов показывались искусственные дали чаще, так прекрасно сделанные, что надо было смотреть очень холодными глазами, чтобы помнить, что это всего-навсего английский парк. «Я еще могу все испортить», — говорила Лила. «Я для этого достаточно молода». «Когда люди стареют, у них меньше шансов все испортить» потому что на это уже нет времени и можно спокойно жить, довольствуясь тем, что уже испортил. Это называют умственным покоем. Но когда тебе 16 лет, и можно еще все испробовать и ничего не добиться, это обычно называют иметь будущее. Ее голос дрогнул. Послушайте, я не хочу вас пугать, но иногда мне кажется, что у меня ни к чему нет таланта. Мы запротестовали. Я говорю «мы», но это в основном были таты бруна Бруно, которые предсказывали ей чудесное будущее. Она станет новой мадам Кюри, или даже еще лучше, совсем в другой области, которую, может быть, еще не открыли. Что касается меня, то я надеялся, хотя и с некоторым стыдом, что Лила права. Если у нее ни к чему нет таланта, то у меня есть шанс. Но Лила была безутешна, и слеза медленно скользнула по ее щеке и остановилась как раз там, где могла заблестеть — Разумеется, она ее не стерла. «Я так хотела бы тоже стать кем-то», — прошептала она. «Я окружена гениями. У ног Бруно будут толпы, никто не сомневается, что Тат будет более великим путешественником, чем Свен и даже у Людо удивительная память». Примечание. Свен 1865-1952. Шведский путешественник, журналист-писатель. Конец примечания. Я проглотил это даже у Людо, без большого труда. У меня была веская причина чувствовать себя удовлетворенным. Ханс молчал. Он отвернулся, и я не видел его лица, но в тайне торжествовал. Я плохо представлял себе, как он сможет объяснить Лиле, что его тоже ждет блестящее будущее, и что в немецкую военную академию он поступает из любви к польке. Я чуял, что здесь я держусь за нужный конец веревочки, как у нас говорят, и не собирался его выпускать. Я даже позволил себе роскошь немного пожалеть соперника. Этот век неблагоприятствовал тефтонским рыцарам. Впрочем, надо признать, что понравиться женщине становилось все труднее. Америка была уже открыта, источники Нила тоже, Линдберг совершил перелет через Атлантический океан Или Меллори поднялся на Эверест. «Мы все пятеро были еще близки к наивности детства, быть может, самому плодотворному времени, которое жизнь дарит нам, а потом отнимает».